Глава 12 Засыпала я, умиротворенная и с ощущением окутавшего тепла и безопасности. А вот проснулась внезапно и с неясной тревогой внутри, сопровождаемой недоумением. «Проснулась, хозяйка родимая!» Подал голос с тыла только глаза открыть Алька, который, похоже, этого и ждал, и тут же поспешил наябедничать. «Ведьмак твой хозяйка гостей без тебя принимает!» «Водит их на казну твою бурколы свои пялить!» «Да без спрос лапать злато-серебро с каменьями самоцветными!» «А Никифор их мало того, что пустил, так еще и оставил самих без догляду!» «То от того, что хозяйка сама велела Лукину, продажей казны своей нежеланной заняться лябзят и бредкий!» Пробасил домовик с другой стороны кровати. «Хозяйка велела!» Передразнил его слуга. «А ты на что у нас в дому тогда обретаешься? Коли хоть одним глазком да за пришлицами не следишь? Службы своей не исполняешь, муха блуд бородатый!» «Ах ты, потатуй зряшный! Это я-то службы не исполняю! У меня все в дому в порядке, на своих местах да в чистоте! А у тебя вон хозяйка опять хворая и калеченная! Мордефиля ты, бредки, я не слуга!» «Не моё в том прегрешение! Она меня сама не берет никуда!» «Ой, у нас гости!» Я со стоном села на кровати, не заморачиваясь на тот раз уже на запрет препирательства. Это, судя по всему, все равно, что пытаться приказать земле прекратить вращаться. «Ага, мало нам было одного Татя Беззаконного!» «Диспошера этого с руками загребущими, так ведьмак еще одного привел!» «Страшного такого!» — мигом переключился Алька. «Зыркает так, что руки и ноги у меня отнимаются, а в груди все дрожит, дрожит. Защити, хозяйка, твоего слугу преданного в твоём же дому сил лишают!» «Тьфу ты, белебеня чужеядная!» — возмутился домовой. «Чего ты к хозяйке суешься и без того больной?» Это же ведун, избавник, оттого тебя и пробирает. Его сила на той и дадена, чтобы всякую магию природную снимать. Не лезь под очи его, и культяпки твои с ходулями отниматься не станут. Не тебе вредить же он призван. А кольца, серьги да браслеты свинцами от скверны очистить. «Точно, мы же за хельмахером договорились все ценности». с наложенными проклятиями или просто погони всякое насобиравшее от прежних владельцев, очистить перед продажей. Ух ты, а гость, видимо, интересный, а я лежачая тут. Алька, позови ко мне Данилу на минуточку. Попросила, пресекая на корню новый виток креативной брани. — Страшно! — проскулил слуга, но только я повернулась к Никифору. Как ломанулся к выходу, пискнув. — Будет исполнено Появление ведьмака сопровождало странное полязгивание. И первой в комнате появилась инвалидная лёгкая коляска, которую Лукин толкал перед собой. «То есть ходить мне пока нельзя, с костылями хотя бы». «Доброе утро, Василёк. А ты спец такой в этом деле или думаешь, так это легко?» «Мне не нужно, чтобы ты навернулась и процесс выздоровления ещё затянулся. Покатаешься немного». «Ну, ладно». Смирилась я и сразу вспомнила то чувство при пробуждении и смутные сонные мысли, что к нему привели. «Данила, мне поговорить с тобой надо». «Что, утро вечера мудренее?» «И ты решила внести поправки в наши». «Почему моя сила не хочет жрать Перебила я его. «М?» Явно сбился со своей мысли ведьмак. Это с приходом морозов началось. «Я списывала на то, что ты рассказывал мне об изменениях в природной магии в разгар зимы», – поторопилась объяснить я. «Сила мне стала откликаться, как будто нехотя, и подпитки не требовала. Да и на съедобность Волхова еще до чаши она реагировала едва-едва». «Ну, ты почти все время проводишь в своем доме», – пожал ведьмак плечами. «Возможно, этой подпитки ей более чем достаточно». «Да и я вроде неплохой источник, хотя стоило бы использовать его тебе почаще». «Вот и я о том же». Хм... Брови Лукина поползли вверх, и он немного нервно оглянулся на Альку. «Не люблю я по-быстрому, но надо, значит, надо. Лопатый, пойди гостям чая-кофе предложи. И не вздумай обратно соваться, пока сами не позовем. Ты меня, похоже, не так понял». — разочаровала я уже собравшегося стянуть с себя свитер Данилу. — Я имела в виду то, что после нашего, ну, типа восстановления у тебя дома мы же больше не... не. — согласился он и вздохнул. — И ты меня опять сейчас динамишь, так? — Что нет? — отперлась я, ощутив импульс стыда за то, что была эгоистичной вообще-то, и заморачиваясь насчет закрытости наших с ним отношений, сама та инициатива сближаться физически почаще не проявляла. И хуже того, даже сейчас я не могла вспомнить импульса того прежнего влечения к Даниле. Влечения вообще. И стало еще стыднее и некомфортнее. Я просто... Слушай, я понять хочу сначала. Ну хорошо, давай понимать. Ведьмак сел передо мной на корточки и, отбросив одеяло, вдруг нахмурился. Я с той, блин под зарядки использовала силу уже дважды. Один раз при спасении в клубе, и второй раз вчера, и... Ой, мамочки!» Меня ошарашило четкой картинкой воспоминанием. «Я вчера не использовала никаких слов, обращаясь к воде, как раньше. Данила!» Мысленно взывала, да и представила, чего хочу. Но ни словечко вслух. «Василек, ты же растешь!» И все больше справляешься со своими силами. Тут не усматриваю ничего такого пугающего. А вот то, что ты наутро толком не зажила, вон, все синяки и на месте. И перелом почти без положительной динамики. Это нахожу странным. Хмурясь все больше, ответил Лукин, обследуя меня, от отчего я невольно ойкала. Вчерашнее его зелье от боли перестало действовать. Так что чувствовала я себя соответственно состоянию, избитой и переломанной. «Вот», — поддержала я тему. «И при этом моя сила не требует немедленной подпитки. Я вообще ее чувствовала в себе только в сам момент использования, и все. Что происходит, может, она, ну, не знаю, разочаровалась во мне и решила уйти к кому-то другому». «Не слышала о подобном». Силу передателя отказаться в земле, схоронив, может только сам носитель. Но для этого, напоминаю, тебе еще нужно ее овладеть полностью, чтобы с ночь управлять подобным образом, а этого еще не произошло. Но ты ведь говоришь о способностях ведьм и ведьмаков. А Игнат Иванович подозревает, что я не совсем ведьма. Он думает, что я потомок предтечи или элементаля, типа того что-то. «А мне сказать об этом у тебя только сейчас время нашлось!» «Так, похоже, Лукин разозлился. Ты уехала потом, вот это все!» «Прости!» Я погладила его погладка в выбритой сейчас щеке и сделала жалобные глазки. Надеюсь, что достаточно жалобные. «Ой, Люська, сюрпризы у тебя для меня когда-нибудь кончатся!» Вздохнул Данила, но не отстранился. «Ты тогда не заскучаешь со мной?» Постаралась я хоть чуть-чуть разрядить обстановку. «А, так это ты так над крепостью наших отношений работаешь!» Фыркнул он. «Тогда давай ты чуток расслабишься и дашь расслабиться мне, а? Я бы не отказался уже чуток поскучать. Учитывая, что весной нас ждет то еще веселье и обилие приключений. Я честно, не специально». «Ага, давай тебя оденем, свозим на горшок и умыться. А потом дашь позволение избавнику с цацками твоими работать вместе с диспошером. А мы с тобой подадимся в лабораторию зелья оздоровительное по заборести сварить. А вот как заживешь, тогда и станем разбираться с отсутствием голода у твоей силы. Вдумчиво и обстоятельно». «Ой, кого я имею радость видеть!» поднялся навстречу нам с Данилой Зеев Ааронович. Расплываясь в улыбке и раскрывая объятия будто собирался прижать меня к своей тщедушной груди вместе с креслом. «Госпожа Казанцева, вы своей красотой делаете такой трепет сердцу бедного диспошера, что оно ну, просто мчится со страшной скоростью, догоняя свой инфаркт». М -м, «Да чтоб я был настолько бедным, как вы, и пусть меня даже при этом порвет от счастья». Насмешливо проворчал Лукин, подхватывая его манеру общения. «Добрый день, господин Зехельмахер!» Кивнула я и посмотрела на своего второго гостя, что поднимался из-за стола в моей столовой. Поднимался, потому что длился и длился, оказавшись тощим, узкоплечьим, но высоченным, почти на голову выше ведьмака. Одет он был в странную прямую черную рубаху или хламиду, покрывающую его от горла до носков ботинок, что делало его похожим на ровный столб. При этом черты лица его были азиатскими, с глазами, тонкими раскосыми щелями и желтовато-смуглой кожей. Никаких украшений, амулетов, шитья или излишеств в одежде. И смотрел он почему-то куда-то в угол, а не на нас. Я даже прищурилась и вытянула шею. пытаясь понять, что там могло притянуть его внимание, но тщетно. Угол как угол, пустой. Никого из домашней нечисти там даже нет. «Ой, да порвать вас может только от жалости при виде моей нищеты, господин Лукин. Сам себе удивляюсь. Стоптал уже свои любимые штиблеты, бегая за ради причинения вам альтруизма. И не имея в уме ни капельки дешевту с того». Не остался в долгу Зефа Аронович. И мигом опять переключился на меня. «Госпожа Казанцева, позвольте поиметь приятное и представить вам того, кто окажет нам с вами хорошо и чуточку богато, позволив соблюсти ваши странные, ой, какие странные условия продажи ценностей. Хотя какие они станут ценности после этого? Одни слезы и после сорокадневного перехода по пустыне». Пробурчал он под нос недовольно, но тут же снова нацепил улыбку и провозгласил. «Ведун-избавник Галсандаба!» Мужчина-столб переломился, кланяясь мне, сложив руки домиком у своего лица. И я чисто автоматически тоже чуть наклонилась, сидя, выдав первое, что упало на язык. «Рада приветствовать, у вас очень интересное имя». «А внешность-то, но ну, об этом помолчу». Значение его — хорошая судьба родившегося под луной. Гость выпрямился и уставился теперь в другой угол. Мое предназначение — делиться ею с окружающими. И я тоже чрезвычайно рад быть здесь и оказать помощь такой подлунной, как вы. — Как я? — недоуменно глянула я на Азахельмахера. — Ой, да покажите мне того дурака на все мозги, шо не был бы рад видеть такую девушку! «Я ему сам не постесняюсь сообщить, что ему надо обратиться до производителя с жалобой. Что не доложили здравомыслие?» Кинулся перехватывать инициативу в беседе зев Аронович. «Давайте лучше я сделаю вам неземное счастье», сообщив, что мой очень дорогой друг Галсандаба согласился поработать за совсем малюсенький гонорар по сравнению с его обычными расценками. «Я согласился возможности редкому ныне шансу последовать своему предназначению, и за это плату брать не собираюсь. Только лишь за те магические расходники, что мне понадобятся для работы». Строго нахмурился избавник, продолжая, однако, все так же смотреть мимо всех присутствующих. «Ох уж эти мне идейные бессеребренники и причинители бесплатного добра!» всплеснул сокрушенно руками диспошер. окружаются со всех сторон?» «И чуя я тем местом, где спина заканчивает свое благородное название, что недолго до того скорбного дня, когда таки пробудится и моя совесть, луна нас от такого избавь!» «Полностью с вами на этот раз согласен, зев аронович Поддакнул насмешливо Лукин. «Хм, извиняться за то, какая есть, не буду. Пожала я плечами». «Да какие извинения из-под дамы, я вас умоляю!» Замахал ладошками диспошер. Но ну что, мы таки можем приступать? Или мне еще вам порассказать за последние новости в городе?» «А что, есть что-то еще новее приключений моей подопечной?» Изумился Лукин. «Таки да!» Просиял Зев Аронович, и мне стало казаться, что он только и ждал возможности перейти к этому. «За приключения госпожи Казанцевой?» «Все пока только знают, что они имели место быть, но не об их свойстве». «А вот о смене власти в клане ведьм уже болтают в каждой подворотне». «Гадай о том, чем это светит». «Как же интересно стало жить внезапно!» Пробормотал Данила таким тоном, что я невольно на него покосилась. Нахмурился и весь как будто подобрался». «Вы про клан Марии имеете в виду?» «Да, конечно, его!» «Хотя сейчас его так уже называть по-другому нужно, потому как прежняя его глава больше никому и никогда не сможет делать нервы!» И Зеф Ааронович со значением посмотрел на меня. «Хм, тогда мы с удовольствием узнали бы эти новости!» «Не уговаривайте меня рассказать, ей так согласный «Какие еще у старика в жизни остались радости!» «Как не узнавать все нехорошие сплетни за других, кто мне ни разу не друг и не хороший партнер по бизнесу? И радовать ими окружающих? Вы же в курсе за тот кошмарный случай в Кукараче?» «Так вот, там совершенно случайно полегло разом пятеро лучших боевых ведьм старушки Марии. Арбалетные болты точно в лоб, это вам не шутки. И такого несвежего хумуса даже им было не переварить». А так как другие члены Ковина жили под ее руководством не от большой любви, а по принципу «а куда деваться», то случился крохотный бунт, и Марию избавили навсегда от переживаний путем вырывания сердца. Диспашер сделал театральную паузу, якобы переводя дух, и зыркнул теперь значительно на Лукина. «Ну, давайте уже кидайте брови на лоб и спросите меня». «Кто теперь там главный?» «Васелина», — произнес Данила, и теперь напряжение в его голосе мне совсем не почудилось. «Так и да!» Кажется, Зеф Аронович немного расстроился от того, что полного эффекта от сообщения сенсационной новости не получилось. «Кто бы мог подумать, кровная ее дочь и главная заговорщица!» «Я мог», — ответил Ведьмак, становясь задумчивым. «Ах, точно, я уже почти забыл, что между вами когда-то было так много романтизму, что с вашим сердцем тоже чуть не приключился похожий конфуз Мстительно добавил диспошер, и по его лицу четко читалось. Ничего-то он не забыл. «Ну да ладно, раз подробности из-за причинения перелома госпоже Казанцева я все равно не дождусь, то пойдем-ка мы приступать к очистке». «Госпожа Казанцева, могу я попросить позволение посмотреть на вас?» Неожиданно подал голос, молчавший во время оглашения новости избавник. В углу тихо пискнул «Ой, нет!» «Невидимый сейчас Алька!» Зефа Аронович изумленно возрился на своего приятеля. А ведьмак сжал спинку моего кресла так, что она жалобно скрипнула. «Зачем это?» Спросил он настороженно. «Мне чудится, что я должен нечто увидеть. Оно имеет значение». Я только открыла рот, собираясь позволить. но ладонь Лукина легла на мои губы, затыкая. «Людмила сейчас не в том состоянии, чтобы я мог дать позволение на твой прямой взгляд, избавник. Через несколько часов после лечения, возможно, сейчас!» Перебил его Галсандаба. Целительные снадобье затуманят перспективу, и я уже не смогу зреть. Однако же я против. Уперся ведьмак, но я столкнула его ладонь со своего рта. «А к чему это нечто относится, голсандаба «К тому, что от вас, госпожа Казанцева, похоже кем-то или чем-то, отторгается часть вашей сути. Я вижу отцвет ускользающего потока». Но, не посмотрев прямо, не могу ничего сказать не только о его свойствах, но и о направлении. Вполне возможно, я ошибаюсь, не будучи еще вполне знакомой с вашей силой. И поток этот насыщающий, а не отторгающий. И все дело в том, что вы сейчас ранены и нуждаетесь в исцелении. Если нет конкретики, тем более. Не вижу смысла наносить в твоем состоянии еще вред магии и устраивать это прямое просматривание». Раздраженно отрезал Данила. И не собираясь выслушивать мое мнение, круто развернул коляску на месте, от отчего я чуть не вылетела, и покатил на выход. — Я не даю согласия, приступайте к работе, господа. — Я вообще-то кушать хочу, — покосилась я на ведьмака на полпути обратно к спальне. Лакин смотрел вперед мрачно, явно полностью погруженный в свои мысли. «Сейчас завтрак в постель подам», — буркнул он, «чтобы долбанного романтизму побольше было».